РОБЕРТ ФРОСТ. ПОЭМА «СНЕГ» Втроём они стояли в немля ветру, Который бился и ломился в дом, Глотая и выплёвывая снеги. Супруги Коль с просонья кое-как одеты, Мейзер в шубе не по росту. Он первым начал, указав назад, Через плечо своей трубкой начал. Вы видите, как пляшет он на крыше, Сворачивая свиток к небесам, Мещающий все имена на свете. — Я позвоню жене, сказать, что я у вас недалеко, да и поеду. Я дам два-три звонка, чтобы если ей заснуть случилось, и не просыпаться. Он позвонил, прислушался, сказал. — Как, ты не спишь, Лед, я у Коли буду попозже. Я звоню тебе сказать спокойной ночи, до утра, родная. — Я знаю, лет, я знаю, ну и что? «Раз надо, значит, надо. Все не так уж и скверно. Дай мне час Ха -ха. Зачем мне три?» «Да, три, но это было в гору. И под гору теперь». «Нет-нет, не дрыхнут». «А слушаю, да как еще они сейчас в пристройке?» «Славное семейство». «Конечно же приеду. Я звоню не для того, чтобы слушать увещание». Чего-то ждал, но тщетно он в ответ промолвил наконец. «Спокойной ночи». И трубку та молчала. Опустил. Они втроем стояли у стола, в каком-то замешательстве, и вот он сказал. «Взгляну, как лошади». «Взгляните», — сказали Коли разом. Миссис Коль добавила, «Ведь это очень важно. А ты останься, Фред. Вы, братец Мизерф, и сами разберетесь, как пройти в конюшню». «Как пройти, сам разберусь я. В конюшне не сплошаю. Если я там позабуду, где я, то воспомню, кто я на самом деле. Я люблю...» «Играть. Им дайте корм и возвращайтесь. Фред решил его прогнать?» «А ты? Оставить?» «Я его назвала братцем, но почему?» «По мне так в самый раз. Так все его в округе называют. Как будто он и не христианин». «Ну, братец — это все ж по-христиански. Он не заметил, правда?» «Ладно, я сказала так не по любви великой». Миляга знает, мне мирская мысль о нем самом, о южине детишек мал-мало-меньше, о его друзьях, о всей их жалкой секте. Фред, однако, уже двенадцать, правда ведь, а он здесь полчаса? И по его словам он выехал из лавки ровно в 9 4 мили в три часа? Ну как? По мили в час почти что не иначе, он словно бы не ехал, а стоял. На что он только время проворонил? И до дому три мили». — Пусть ночует, — скажи ему, Елена, — растолкуй. Такой вот человечек все болтает, но глух к тому, что говорят ему, как пень, как камень. Но тебя, пожалуй, — послушается он, в конце концов. — Чего он ищет ночью вроде этой? Куда он ездит? — Поучать людей. — В такую ночь? — Он ростом невелик, он глуповат, но, видно, крепкий парень. — И крепким табаком пропах. — Он сдюжит. Легко сказать, три мили, и вокруг не огонька, лишь вьюга до потемки. Пожалуй, позвоню его жене. Не суетись, пусть сам и позвонит. Посмотрим, вспомнит или же не вспомнит. А впрочем, он не трус, или вернее, он не считает это испытанием. Он не уедет. Ночью время спать. Вот только б это Господа не впутал. Он Господа оставит про запас. Уверен ты? А он поди намерен явить нам чудо, или же себе. Он про себя должно быть полагает, что Бог ему на помощь поспешит, а если нет, он, значит, недостоин. А если нет, замерзнет он в пути, замерзнет и умрет. Какая жалость! Хоть на него, конечно, наплевать, раз он в припадке чванства жизнь кидает на чашку благочестия. Что за вздор? Ведь вечно людям врут весы такие. Вздорми лишь ты, чай страшно за него. — За недомерка ты. — А ты? — А мне противно, что он делает. Противно, что ты за то, что делал он. — Так, но ну врешь. Тебе забава-то по нраву. Вы, женщины, кривляетесь всегда, чтобы укротить мужчин. Вы довели нас до слабости такой, что мы спешим разнять едва начавшуюся драку, а не болеть за добрых драчунов. По мне, так пусть он отморозит ухо, а то и оба. Впрочем, как велишь. Валяй. «Спасай его. Входи же, мизерв, садись же, как лошадки. Хороши?» порядке Значит, можно ехать? Вот моя жена считает, что не стоит». «Пожалуйста, я очень вас прошу. Прошу вас, мистер мизерв ради вашей жены. Что вам советует она?» А тот, как бы не слушая, глядел на лампу или что-то с нею рядом, и руку ту, что белым пауком пласталась на колени, от колена, не оторвав, он указал перстом. Вот лист в открытой книге. Шевельнется он, думал я, ведь он стоит стоймя, стремясь упасть вперед или назад, здесь на столе с тех пор, как я вернулся. Я загадал, коль упадет вперед, то дружеским, объятым нетерпением, вам поспешив дорогу указать к тому, что вам покуда неизвестно. А коль назад... то движимой тоской о том, что вы прошли мимо чего-то, не углядев в нем блага. Ничего. Ведь людям уготовано такое не раз, не два. Я не скажу вам сколько, но нечто, вдруг открывшееся нам, порою открывается не сразу. И лжет молва о том, что только раз бывает это. Или б мы пропали. Вся наша жизнь покоится на том, что все к нам возвращается и просит ответить, если надо, тысячу раз. А этот лист без ветра, он не с места. Но ну и под ветром шевельнувшись он, шевелится не из-за ветра, Только сам по себе, а ветер ни при чем. Подобное нарушить равновесие не в силах он, Не в силах выйдуть он, дым, черный чад из вашей лампы Или дыру в собачьей шкуре протереть. Ваш терпеливо созданный наперсток тепла и света, Вопреки всему неистовству и мраку зимней бури, Сберег здесь для троих, для пса, для лампы и для листа незыблемый покой. Хоть вам покой, пожалуй, неведом, а все же вы даруете его. Не можно дать того, чем не владеешь. Ложь из разряда истин прописных, которые все лгут. Я опущу. Лист не ложится. Может, вы? Ну, ладно. Эй, мизерф, я тебя не тороплю, но если надо ехать, остаешься? Смотри, я эту ставню подыму, как занавес над бьюгой. Ну и пьеска. Сгляни, какой мороз и как метет. Спроси Елену, как дела с артутью в термометре. Все выглядит сейчас, как будто нечто мертвенное на зимь упало и смежило веки, чтоб не видеть, как спешат друг другу люди, как важно это. Словно спать легло, по дурости, по недопониманию, и львыю бесконечную свою здесь о стекло ударившись свернуло. Но, братец мизерв не небылью ночной, себя вы напугаете скорее, чем нас, ведь это вы в такую ночь намерены отсюда удалиться. Наговориться всласть и ляжем спать. Покуда вы не опустили ставню... Вы помните, здесь мальчик жил зимой? Уэйвори, отправлен на поправку... После болезни, как-то ясным днем, когда ночная буря миновала, он к нам зашел, а я тогда как раз обкладывал дом насыпью и снега, чтобы утеплить, до да окон и поверх — его порядок этот позабавил. — Вот, — закричал он, — неплохая мысль, сугроб снаружи высотой в 6 футов, а вам внутри спокойно и тепло. — Вы греетесь зимой, самой зимою! — Так точно и сказал, — пошел домой. И Эйвори засыпал окна снегом. Мы с вами не зайдем так далеко, но все-таки намного ли нам хуже сидеть втроём в тепле из-за того, что там снаружи в океане снега погребена земля, найти проход, тоннель, дыру, но нет, туннель скорее. Сквозь стужу удается нам всегда, путь вниз насквозь туда, где нечто брежет и брызжет, пусть сугроб, но верх его крошится ветром. Как все это славно! Ну, а теперь прощайте. — Мизерф, как? Мы полагали, ты решил остаться. Так здорово ты расписал уют втроём Ты никуда не хочешь ехать. — Нечасто так. Мороз и снегопад. Ваш дом промёрз до хрупкости весь, кроме той комнаты, где мы сейчас. А ветер, хоть глуши он звучит, не стал слабей. Вы просто глубже под покровом снега, и звук стал тише. Боязливых бомб, разрывы из трубы слышны сквозь крышу. Мне нравится все это здесь, внутри. Сильнее, чем понравится снаружи. Но отдохнули лошади, а вам пора в постель. Спокойной ночи, люди. Простите, что от сна вас оторвал. Вам повезло, что вы нас оторвали. Вам повезло, что есть на полпути наш дом. Когда вы были человеком, готовым женской просьбе уступить, вы бы остались здесь ради своих же. А впрочем, что твердить одно и то ж. Вы сделали уже гораздо больше, чем смели полагать. Известно вам, чем путь домой грозит. Но наши в Юге кончаются, как правило, без жертв. И хоть понятно, было б мне милее быть зверем мирно дремлющим в норе, чем тем, кто беззащитен на просторе. Но вспомните о птицах, не в гнезде, а на насесте, или я слабее. Вода, что пьют они, замерзнет миг в такую ночь. И все-таки на завтра они пойдут по веточкам порхать, махать крылами и кормить детишек, как будто бури не было совсем. «Но ведь зачем, когда никто не хочет? Супруга ваша нет, мы нет, вы нет. Тогда кого же ради отправляться?» «Не женщинам об этом рассуждать. В конце концов есть...» И она позднее сказала Фреду, что ждала сейчас словечко «Бог, но нет». Он произнес, «В конце концов есть буря, и она меня зовет, как позвала б война мужчину каждого». Ей бросив это, как милостыню вышел он за дверь, коль проводить пошел его в конюшню, а возвратясь нашел свою жену, по-прежнему стоящей возле книги, но не читая. «Ну и как назвать такого человека?» «Он Елена красноречив, а может одержим». А на других ему плевать, не так ли? Он как бы говорил с самим собой, не слыша нас. О нем за час узнали мы больше, чем за все разы, когда он мимо проходил. Сектант, а как же? Ты знала, что его не удержать. Нет, я не придираюсь, он и слова не дал тебе сказать. И я так рад, что на ночь не остался он. Какой уж там сон, когда бы остался. Пропадет». Здесь без него, как в церкви, опустелой. А что на этом выиграли мы? Мы не уснем, покуда не узнаем. Ты, коль тебе угодно, а не мы. Он знал, на что идет, и знал, что сдюжит. Или попытается. Ляг, отдохни. Он не вернется. Если ж позвонит, то через час, не раньше. Ну и ладно. Сидеть, переживая за него, бессмысленно. А главное, не в помощь. Коль ночью говорил по телефону, — спросила из Алькова миссис Коль. — Она звонит, или ты Мне она. Тебе, пожалуй, лучше бы одеться, заспались мы уже четвертый час. — Давно вы говорите? Мой халат. Я у нее спрошу. Она сказала, мол, нет его, и правда ли он ушел. — Бедняжка. Два часа с тех пор минуло. — Лопатка есть при нем. Нет, он не сдастся. «Зачем его я только отпустила?» «Не начиная опять. Ты не смогла его оставить, но уж расстаралась. Вот разве что не показала, как противно было жалкое ломание». Его супруга не находит слов. «Фред, ну зачем? Ведь я не виновата. Зачем все по-другому представлять? Скажи, она хоть словом показала свою обиду?» «Я ей... Он уехал». Она «Ну ладно», молвила в ответ. Но это прозвучало как угроза, и вдруг «Да что ж вы, люди?» «Что же вы, люди?» Я позвоню, спросите. «А что же она? Пока он здесь сидел, она молчала. Их номер два один...» «Черт, нет, гудка. Наверное, кто-то не повесил трубку». И заедает. «Это же она!» Ушла, не положив ее на место. «Ты говори, алло!» «Алло, алло!» «Что слышишь?» «Слышу комнату пустую. Ты знаешь, это странный шум. Ах вот, часы пробили, слышу. И окошко...» Скрипит, но нет шагов. Сидит, ушла. Попробуй покричать. Кричать противно. Тогда алло. Алло, алло, алло. Послушай, не ушла ли она из дому? Почти не сомневаюсь. Так и есть. Детей оставив. Подожди немного. По телефону услыхать нельзя. Не брошены ли двери на распашку? Очаг задут, и комната мертва. Одно из двух. Она или уснула? Или ушла. Что хуже, не пойму. Послушай, кто она? Ты с ней встречалась? Не захотела с нами говорить. поди ка Фред, послушай, что я слышу. Часы как будто... Больше ничего? Но ни слова. Нет, ни слова. Послушай. А что это? Что это? Детский плач. Хоть далеко на тут не ошибешься. Какая мать оставила б дитя так плакать? «Но ведь это означает...» «Вне всякого сомнения лишь одно. Она ушла, но не могла жена уйти!» «В твоем беспомощно сидели, пока нам ничего не предпринять!» «Послушай, Фред, я не пущу, не вздумай!» «Помалкивай!» Затренькал телефон. Они засуетились, Фред взял трубку. «Как, мизерф, ты? И дома, а жена? Как, почему?» «Она не отвечала!» — А-а-а, вышло, — говорит, — его встречать, — мы очень рады. Брось об этом, парень, к нам заходи, когда случится. — Что ж, он снова с ней, хоть я не понимаю, зачем такой он нужен ей. — Зачем? Не для себя, так, может, для детишек. — И все волнение из-за ничего. Мы обмирали, братец забавлялся. Зачем он к нам пришел? Поговорить? О чем, позволь спросить? «О снегопаде? Решил привал устроить с кофейком на полпути из города в пустыню? Намерен поступать так каждый раз?» «Я думал, что тебя сильнее задело». «Я думал, а ты вовсе не задет?» «Конечно, он пришел бесцеремонно и нас заставил бодрствовать всю ночь. И грубо пренебрег твоим советом все так. Все же давай его простим. Мы в жизни его на ночь одну попали. Как думаешь?» зайдет ли к нам еще.